Вдохновленный этой мыслью, сэр, вдохновленный чувствами, отсюда проистекающими, и зная также, что ссоры, свары и споры не способствуют раскрытию сердец и умиротворению противников, я, как друг семьи, взял на себя смелость предложить один ход, который при данных обстоятельствах является наилучшим — разрешите шепнуть вам одно словечко, сэр. Не дожидаясь разрешения, Свивеллер подошел к карлику вплотную, оперся локтем на его плечо, нагнулся к самому его уху и сказал так громогласно, что все услышали. — Мой совет старику — раскрыть кошель. «Что — Что? — переспросил Квилп. — Раскрыть кошель, сэр, кошель! — ответил мистер Свивеллер, похлопывая себя по карману. — Чувствуете, сэр? Карлик кивнул головой. Мистер Свивеллер отступил назад и тоже кивнул, потом отступил еще на шаг, опять кивнул, и так далее в той же последовательности. Достигнув таким образом порога, он оглушительно кашлянул, чтобы привлечь внимание карлика и лишний раз воспользоваться возможностью изобразить средствами пантомимы свое полное доверие к нему, а также намекнуть на желательность соблюдения строжайшей тайны. Когда же эта немая сцена, необходимая для передачи его мыслей, была закончена, он последовал за своим приятелем и мгновенно исчез за дверью. — Хм! — хмыкнул карлик, сердито передернув плечами. — Вот они, родственнички! — Я, слава богу, от своих отделался, и вам тоже советую, — добавил он, поворачиваясь к старику. Да только вы тряпкая, и разума у вас не больше, чем у тряпки. Что вы от меня хотите? В бессильном отчаянии воскликнул старик. Вам легко так рассуждать. Легко издеваться надо мной. Что вы от меня хотите? А знаете, что бы я сделал на вашем месте? Спросил Карлик. Что-нибудь страшное, наверное. Правильно. Чрезвычайно польщенный таким комплиментом, мистер Квилп с дьявольской усмешкой потер свои грязные руки. — Справьтесь у миссис Квилп. Очаровательный миссис Квилп, покорный, скромный, преданный миссис Квилп. — Да, кстати, я оставил ее совсем одну. Она, наверное, ждет меня, не дождется, просто места себе не находит. Она всегда так, стоит только мне уйти из дому. Правда, моя миссис Квилт никогда в этом не признается, пока я не разрешу ей говорить со мной по душам и пообещаю не сердиться. О, она у меня вышкаленная! Уродливый карлик с несуразно большой головой на маленьком туловище стал совсем страшен, когда он начал медленно-медленно потирать руки. Казалось бы, что могло быть невиннее этого жеста. Потом... Насупил свои мохнатые брови, выпятил вперед подбородок и так закатил к потолку глаза, пряча сверкавшее в них злорадство, что эту ужимку охотно перенял бы у него любой обитатель преисподней. — Вот, — сказал он, сунув руку за пазуху и боком подступая к старику, — сам принес для верности. Ведь как-никак золото... У Нели в сумочке они, пожалуй, не поместились бы, да и тяжело. Впрочем, ей надо привыкать. — А, сосед, когда вы помрете, ее ручки будут носить немалые нож. Дай бог, чтобы ваши слова сбылись. Все мои надежды только на это. Почти со стоном проговорил старик. — Надежды! — повторил карлик и нагнулся к самому его уху. — Хотел бы я знать, сосед. Куда вы вкладываете все эти деньги? — Да разве вас перехитришь? Очень уж вы бережете свою тайну. — Мою тайну? — пробормотал старик, растерянно поводя глазами. — Да, правильно, я... — Я берегу ее, берегу, как зеницу ока. Он не добавил больше ни слова, взял деньги усталым безнадежным движением, Поднес руки к колбу и медленными шагами отошел от карлика. Квилп пристальным взглядом проводил старика, направившегося в заднюю комнату, увидел, как деньги были заперты в железную шкатулку на каминной доске, посидел еще несколько минут в раздумье и, наконец, собрался уходить, заявив, что ему надо торопиться, не то миссис Квилп встретит его истерическим припадком. — Итак, сосед, — добавил он, — я направляю свои стопы домой и прошу вас передать мой поклон Нелли. Надеюсь, она больше не будет плутать по улицам, хотя сей неприятный случай принес мне такую неожиданную честь. С этими словами карлик отвесил поклон в мою сторону. Скосил на меня глаза, потом обвел все кругом пронзительным взглядом, от которого, казалось, не скроется никакой пустяк, никакая мелочь, и, наконец, удалился. Я сам уже давно порывался уйти, но старик все удерживал меня и просил посидеть еще. Как только мы с ним остались вдвоем, он возобновил свои просьбы, вспоминая с благодарностью случай, светший нас в первый раз — и я, охотно уступив ему, сел в кресло и притворился, будто рассматриваю редкостные миниатюры и старинные медали. Уговаривать меня пришлось недолго, ибо если первое посещение лавки пробудило мое любопытство, то теперешнее еще больше его разожгло. Вскоре к нам присоединилась Нелли. Она принесла какое-то рукоделье и села за стол рядом с дедушкой. Мне было приятно видеть свежие цветы в этой комнатке, птицу в клетке, прикрытую от света зеленой веточкой. Мне было приятно дуновение чистоты и юности, которая проносилась по унылому старому дому и реяла над головкой ребенка. Но отнюдь неприятное, а скорее жуткое чувство охватывало меня, когда я переводил взгляд с прелестной грациозной девочки. На согбенную спину и морщинистое, изнуренное лицо старика. Он будет слабеть, дряхлеть. Что же станет тогда с этой одинокой малюткой? А вдруг он умрет, и она лишится даже такой опоры? Какая участь ждет ее впереди? Старик вдруг тронул внучку за руку и сказал, почти отвечая на мои мысли, — Я больше не буду унывать, Нелли. Счастье придет. Обязательно придет. Я прошу его только для тебя. Мне самому ничего не нужно. А иначе сколько бед падет на твою невинную головку. Оно должно улыбнуться нам. Ведь его так добиваются, так зовут. Девочка ласково посмотрела на деда, но ничего не сказала. Когда я думаю, продолжал он, о тех долгих годах, долгих для твоей юной жизни, что ты провела здесь со мной, о твоем унылом существовании, без сверстников, без ребяческих утех, об одиночестве, в котором ты росла, мне иной раз кажется, что я жестоко обходился с тобой, Нел. Дедушка, с неподдельным изумлением воскликнула она, нет. — Ненамеренно, нет, — сказал старик. Я всегда верил, что настанет день, когда ты сможешь, наконец, быть среди самых веселых, самых красивых и займешь место, которое уготовано только избранным. Я все еще жду этого, Нелли, жду и буду ждать. Но вдруг ты останешься одна. Что я сделал, чтобы подготовить тебя к жизни с ее борьбой? Ты совсем, как вон бедная птичка, и также будешь брошена на произвол судьбы. Слышишь? Это кит стучит, ⁇ спойди, Нелл, открой ему ⁇ Девочка встала из-за стола, сделала несколько шагов, но вдруг остановилась, вернулась назад и бросилась дедушке на шею. Потом снова пошла к двери.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 Я сам не раз испытывал жестокую нужду в жизни и хочу уберечь ее от страданий, неразрывных с нуждой. Я хочу уберечь Нелли от тех бед, которые так рано свели в могилу ее мать, единственное мое дитя. Я оставлю своей внучке деньги, но не такие, что можно быстро истратить, промотать, нет. Они навсегда хранят ее от лишений. Вы понимаете меня, сэр? Она получит не какие-нибудь жалкие гроши, а целое состояние. Ч -ч -ч, больше я ничего не могу вам сказать. Ни сейчас, ни после. Да вот и она. Волнение, с которым он шептал эти слова, дрожь его пальцев, лежащих на моей руке, исступленный вид, широко открытые глаза, напряженно всматривающиеся мне в лицо — все это привело меня в полное недоумение. Разве то, что я видел и слышал здесь, слышал даже от самого старика, не давало основания считать его богатым человеком. Я терялся в догадках. Неужели это один из тех жалких скупцов, которые, поставив себе в жизни единственную цель наживу и скопив огромные богатства, вечно терзаются мыслью о нищете, вечно одержим страхом, как бы не потерпеть убытков и не разориться. Многое из того, что старик говорил раньше и что было непонятно мне, подкрепляло мои опасения, и я уже был склонен окончательно причислить его к этому несчастному племени. То была скорее догадка, чем скороспелое суждение, тем более, что мысли мои вскоре отвлеклись в сторону ибо, вернувшись в комнату, девочка сейчас же села с Китом за урок письма, что, оказывается, было заведено у них два раза в неделю. Очередной урок к обоюдному удовольствию и ученика, и учительницы приходился на сегодняшний вечер. Чтобы передать, как долго пришлось уговаривать Кита сесть за стол в присутствии незнакомого джентльмена, как его, наконец, усадили, как он загнул об шлага, расставил локти, уткнулся носом в тетрадку и страшным образом скосил на нее глаза. Как взяв перо, он немедленно начал сажать кляксу за кляксой и вымазался чернилами до корней волос. Как написав совершенно случайно правильную букву и готовясь вывести вторую такую же, он нечаянно стирал первую рукавом,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 Тюрьма для государственных преступников. В настоящее время замок Тауэр является историческим музеем. Определить род занятий или ремесло мистера Квилпа было бы трудно, хотя его интересы отличались крайней разнообразностью, и дел ему всегда хватало. Он собирал дань в виде квартирной платы, с целой армией обитателей трущоб в грязных улочках и закоулках возле набережной, сужал деньгами матросов и младших офицеров торговых судов, участвовал в рискованных операциях многих штурманов Ост-Индской компании, курил контрабандные сигары под самым носом у таможни и чуть ли не ежедневно встречался на бирже с господами в глинцевитых шляпах И сертуках с коргузами полами.